Глава четырнадцатая Зедд проснулся от стука двери. Он чуть приоткрыл глаз ровно настолько, чтобы увидеть, как закрывающий дверной проем занавеска отодвигается в сторону. И немного успокоился, увидев, что пришла Ниссел. Дородная знахарка неторопливо пересекла комнату. «Они уехали!» — сообщила она. «Что она сказала?» — шепотом поинтересовалась Энн. тоже чуть приоткрыв глаз. «Ты уверена?» — вполголоса переспросил Зет. Они упаковали все, что привезли с собой, взяли запас еды. Женщины помогли им собрать все необходимое в дорогу. Я дала кое-какие травы, которые помогут при мелких недомоганиях. Наши охотники дали им бурдюки и оружие. Они быстро распрощались с друзьями и с теми, кого полюбили. и заставили меня пообещать, что я как следует о вас позабочусь». Ниссел потерла подбородок. «Обещание, которое нетрудно выполнить, судя по тому, что я вижу». «И ты видела, как они уехали?» продолжал настойчиво расспрашивать Зет. «Ты точно уверена?» Ниссел, чуть повернувшись, махнула рукой на северо-восток. «Они тронулись в путь, все трое». Я проследила за их отъездом, как ты и велел. Мне пришлось идти со всеми до самой околицы, но большинство жителей пожелали проводить их дальше, по степи, чтобы подольше побыть с ними. Они приглашали меня пойти с ними, так что мне тоже пришлось прогуляться в степь, хотя мои ноги уже не такие прыткие, как прежде, но я решила, что небольшую прогулку они еще выдержат. Когда мы все дружно прошли уже довольно много, Ричард предложил нам вернуться и не мокнуть зря под дождем. Особенно он настаивал, чтобы я поторопилась обратно к вам. Подозреваю, они хотели ехать как можно быстрее, а мы их задерживали. Но они слишком вежливые, чтобы сказать об этом вслух. Ричард с Келлен обняли меня и пожелали всего наилучшего. Женщина в красной коже обнимать меня не стала, но уклонила голову, выказывая мне свое уважение. а Кэлен перевела мне ее слова. Она пожелала сообщить мне, что будет защищать Ричарда и Кэлен. Она хорошая, эта странная женщина в красном, хотя она и не из племени Тины. Я пожелала им всем всего хорошего. Мы, все, кто пошел в степь, стояли под дождем и махали им вслед, пока они не превратились в маленькие точки на горизонте. Тогда птичий человек попросил нас склонить головы, И все вместе, следуя его словам, мы попросили духов наших предков присмотреть за людьми нашего племени и охранять их во время путешествия. А потом птичий человек призвал ястреба и послал его за ними в знак того, что наши сердца остаются с ними. Мы подождали, пока даже ястреб, кружащий над ними, стал неразличим. А потом вернулись домой. Наклонив голову, Нисел приподняла бровь. Это тебя удовлетворило больше, чем мое простое сообщение, что они отбыли?» Зедд откашлялся, подумав, что эта тетка, когда ей некого лечить, должна учить сарказму. «Что она сказала?» — снова спросила Энн. «Она сказала, что они уехали». «Она уверена?» Зедд отбросил одеяло. «Откуда мне знать? Она много болтает». «Но мне кажется, что они все же уехали». Энн тоже отбросила шерстяное одеяло. «Я уж думала, что потом и зайду под этой колючей штукой». Им пришлось все это время терпеливо и молча лежать под одеялами из опасения, что Ричард вдруг заявится обратно с каким-нибудь вопросом или новой идеей. Мальчик частенько выкидывал всякие неожиданные номера. Зет не рискнул поставить под угрозу весь план, и позволить какой-то мелочи сорвать его. Пока они ожидали, Энн форчала и потела. Зед же предпочел вздремнуть. Довольная тем, что Зед обратился к ней за помощью, нисол пообещала проследить за отбывающей троицей и сразу сообщить, как только они уедут. При этом она сказала, что пожилым людям надо держаться друг друга. В этом их единственная защита от наглых юнцов. Зед был с ней полностью согласен. Энн в ответ лишь сверкнула глазами. Зедд стряхнул с рук залому и оправил балахон. Спина у него затекла. — Спасибо за помощь, Ниссел, — обнял он пожилую знахарку. — Премного тебе благодарны. Та хихикнула ему в плечо. — Для тебя все что угодно. И перед уходом ущипнула его за зад. — Как насчет этой тавы с медом, солнышко? — подмигнул ей Зедд. Ниссел вспыхнула. Взгляд н перебегал с одного на другую. «Что ты ей сказал?» «О, просто поблагодарил за помощь и спросил, нельзя ли принести нам чего-нибудь поесть». «Это самое колючее одеяло, что я помню за всю свою жизнь», — пробурчала н яростно почесывая руку. «Передай Ниссел мою благодарность, но если не возражаете, я обойдусь без щепка за задницу». Энн присоединяется к моей искренней благодарности, и она намного старше меня. В племени Тины возраст придавал больше значимости. Морщинистое лицо нисел расплылось в ухмылке, и она потрепала его по щеке. — Пойду принесу вам обоим тавы с чаем. — Похоже, она твоя большая поклонница. эн отбросив волосы на спину, проводила взглядом удалявшуюся знахарку. «А почему бы и нет?» Энн закатила глаза и стряхнула с платья солому. «Когда это ты выучил язык племени Тины? Ты никогда не говорил Ричарду Скеллен, что знаешь его?» «Ой, да я выучил его много лет назад. Я вообще много чего знаю, но далеко не обо всем сообщаю. Кроме того, я всегда считал, что полезно иметь пространство для маневра. Может пригодиться. Вот как сейчас, например». Но я никогда на самом деле не лгал. Энн издала какой-то непонятный звук. Может, это и не ложь, но все же обман. Кстати, об обмане, улыбнулся Е.З. Я считаю, что ты сыграла просто блестяще. Весьма убедительно. Это заявление застало Энн врасплох. Ну, я... Спасибо, З. Полагаю, да, я была очень убедительна. Безусловно. Потрепал он ее по плечу. Улыбку сменил подозрительный взгляд. — Не пытайся меня умаслить, старик. Я намного тебя старше, и все это уже видела-перевидела. Она погрозила ему пальцем. — Тебе прекрасно известно, что я на тебя зла. — Зла? На меня? — ткнул себя пальцем в грудь Зет. — Что я такого сделал? — Что ты сделал? Мне нужно тебе напомнить слово «шнырк». Она принялась вышагивать маленькими кругами, подняв руки со скрюченными пальцами, изображая некое чудовище. — Ой, как страшно! Вот идет шнырк! Ой, какой ужас! Ой-ой, какой кошмар! Она резко остановилась перед ним. — Да это что взбрело в твою безмозглую башку? Откуда вылезла эта вздорная словечка? Шнырк! Ты что, спятил? — А что не так с названием шнырк? — возмутился Зетт. Энн уткнула кулаки в свои объемистые бока. — Что не так? Да что это за название «шнырк» для воображаемого монстра? — Ну, вообще-то очень хорошее. — Хорошее? Да меня чуть удар не хватило, когда ты это сказал. Я была уверена, что Ричард тут же сообразит, что мы все сочинили, и будет долго смеяться. Да я сама чуть было не расхохоталась. — Будет долго смеяться? А что такого смешного в слове «шнырк»? Отличное слово. Присутствуют все необходимые элементы жуткого создания. Ты окончательно сбрендил? Да десятилетние пацаны, которых я застукивала за какой-нибудь шкодой, которых хлебом не корми, дай только выдать какую-нибудь историю о преследующих их монстрах. Так вот они могли мгновенно придумать, когда я хватала их за ухо, с десяток названий куда лучше, чем шнырк. Ты хоть понимаешь, каких усилий мне стоило сохранить серьезное выражение лица? Не будь стоящая перед нами проблема столь серьезной, мне бы вообще вряд ли это удалось. А когда ты сегодня не единожды повторил его, я думала, что в нашей затее рухнет в одночасье. — Что-то я не заметил, чтобы они смеялись, — скрестил Зетта руки на груди. — Они все трое сочли это довольно пугающим. «Мне показалось, что у Ричарда задрожали колени, когда я впервые назвал это имя». Энн в сердцах хлопнула себя по лбу. «Нам помогла только чистая случайность. Ты мог все испортить своей глупостью!» Она помотала головой. «Шнырк! Надо же! Шнырк!» Зедд подозревал, что, скорее всего, таким образом проявляются ее отчаяние и страх, и решил не мешать ей бухтеть и вышагивать. Наконец Энн остановилась и уставилась на него, искрясь яростью. — Да где ты вообще во имя Создателя выудил такое бредовое имя для монстра? — Шнырк, ну надо же! — буркнула она себе под нос. Зедд почесал затылок и откашлялся. — Ну, откровенно говоря, в молодости, когда я только что женился, я принес моей молодой жене котенка. Она полюбила эту зверюшку и все время смеялась над ее проделками. И мне ужасно нравилось, как у Эрилина от смеха слезы текут, когда она наблюдала за этим крошечным комочком шерсти. Я спросил ее, как бы ей хотелось назвать котенка. А она ответила, что ей так нравится наблюдать за ним, когда он шныряет повсюду, изучая предметы, что ей хочется назвать его шнырк. Вот откуда я взял это имя. Именно поэтому оно мне всегда нравилось. Энн закатила глаза. Потом, поразмыслив над словами Зедда, вздохнула. Она хотела было что-то сказать, но передумала и, снова вздохнув, сочувственно погладила его по руке. «Ладно, все обошлось», — подвела она итог. «Все обошлось». Наклонившись, Энн подцепила пальцем одеяло и, сворачивая его, спросила. «А с бутылкой? той что, как ты сказал Ричарду, находится в личном анклаве великого волшебника в замке». Каких пакостей можно ожидать, когда он ее разобьет? Ой, да это обычная бутылка, которую я однажды купил во время путешествия. Когда я ее увидел, меня потрясло мастерство, с каким сделана эта грациозная вещица. И после долгой торговли с продавцом я, наконец, сбил цену и купил ее очень недорого. Бутылка мне так понравилась, что по возвращении я поставил ее на постамент». а заодно она служила напоминанием о моем умении торговаться, поскольку я приобрел ее за удивительно низкую цену. Я посчитал, что там она хорошо смотрится и позволяет мне гордиться собой. «Ну, разве ты не умничка?» – подколола его Энн. «Да, большая. Немного спустя я увидел точно такую же бутылку, которая стоила вдвое меньше, причем без всякого торга». И я оставил купленную бутылку на постаменте как напоминание о том, что не надо много о себе мнить лишь потому, что ты волшебник первого ранга. Так что это просто старая бутылка, хранящаяся как напоминание о полученном уроке. Поэтому, когда Ричард ее разобьет, не случится ровным счетом ничего». Энн Захихиков покачала головой. Не будь у тебя волшебного дара, боюсь даже представить, чтобы из тебя выросло. А я боюсь того, что нам предстоит обнаружить. Уже сейчас, поскольку его магические способности уменьшились, Зед начал ощущать ломоту в костях и слабость в мышцах. А ведь будет еще хуже. От мрачной правды этих слов улыбка Энн исчезла. Я этого не понимаю. То, что ты сказал Ричарду, правда? Кэлен должна быть его третьей женой, иначе она не может призвать Шимов в этот мир. А мы знаем, что Шим и здесь, хотя это и невозможно. Даже если принять во внимание вывернутые способы, какими магия может интерпретировать события, чтобы выполнить все требования, необходимые для воплощения в жизнь каких-то вещей, Кэлен все равно лишь вторая его жена. Была та девушка Надина и Кэлен. Один плюс один равно двум. Кэлен может быть лишь второй по счету. — Мы знаем, что Шимов призвали, — пожал плечами Зет, — так что нам нужно думать над этой проблемой, а не над тем, почему так вышло. Энн сварливо кивнула. — Думаешь, этот твой внучок сделает так, как ему сказано, и отправится прямо в замок? — Он обещал. Энн уставилась на старого волшебника. — Мы с тобой говорим о Ричарде. Не забыл? Зетт беспомощно развел руками. «Не знаю, что мы еще могли сделать, чтобы вынудить его ехать в замок. Мы дали ему все возможные мотивации, от благородных до эгоистических, чтобы он поспешил туда. Ему деться некуда. Мы продемонстрировали ему все ужасающие последствия, если он не сделает того, что ему велели». «Да», — Энд погладила свернутая мышкой одеяла, — «мы сделали все». Разве что правды не сказали. Мы практически сказали ему правду о том, что произойдет, если он не поедет в замок. Это вовсе не ложь, если не считать того, что вся правда еще более мрачная, чем нарисованная нами картинка. Я знаю Ричарда. Кэлен призвала Ашимов, чтобы спасти ему жизнь. И он предпринял бы все мыслимое и немыслимое, чтобы вернуть все на свои места. И сделал бы только хуже. Мы не можем позволить ему играть с огнем. Мы дали ему то, что ему нужно больше всего – способ помочь. Его единственное спасение – замок. Шимы не могут настигнуть его там, где их призвали, а меч истины, скорее всего, единственная волшебная вещь, которая еще действует. Мы обо всем позаботимся сами. Кто знает, если он окажется вне их досягаемости, возможно, угроза умрет сама по себе? «Надежда довольно слабая. Впрочем, полагают и прав», — согласилась Энн. «Он очень решительный человек, весь в деда». Энн аккуратно положила одеяло на матрас. «Но он должен быть защищен любой ценой. Он вождь хары и собирает под свои знамена земли, чтобы сразиться с имперским орденом. А в Эдиндриле, помимо того, что он там будет в безопасности, он сможет продолжать ковать новый союз, Он уже доказал свои способности вождя. Пророчества предупреждают, что только у него есть шанс успешно вести нас в этой борьбе. Без него нам наверняка конец. Вернулась Ниссел с подносом тавы с медом и мятой. Улыбнувшись Зеду, она предоставила Энн снять три горячие чашки чая, которые она тоже принесла. Ниссел поставила поднос на пол перед матрасами, и уселась на тот, на котором прежде лежал Зет. Энн подала знахарке чашку и пристроилась на свернутом одеяле в голове второго матраса. «Иди, сядь и поешь немного тавы с медом, прежде чем тронешься в путь», похлопала Нисел подле себя по матрасу. Зет, размышляя о серьезных вещах, с едва заметной улыбкой, опустился с ней рядом. Знахарка почувствовала его смурное настроение и молча приподняла под нос, предлагая Таву. Зед, видя, что она понимает его озабоченность, хоть и не знает причины, благодарно обнял ее рукой за плечи и взял кусок Тавы. «Жаль, что нам ничего не известно об этой книге, что упомянул Ричард, близнец горы». Зед слезнул мед с хрустящей корочки. «И хотелось бы мне знать, что он сам о ней знает». «Похоже, ничего». Верна сообщила лишь, что уничтожена. Об этом Энн знала еще до того, как Ричард спросил. Она предложила спросить при помощи путевого журнала, хотя магия последнего уже исчезла, лишь для того, чтобы скрыть от Ричарда истинное положение дел. «Жаль, что я не видел книгу до того, как ее уничтожили». Энн некоторое время жевала, а потом спросила. «Зетт. А что, если мы не сможем их остановить? Наша магия уже начинает сдавать, и вскоре исчезнет вовсе. Как мы остановим Шимов без волшебства? Зедд слизнул мед с губы. Я по-прежнему считаю, что ответ можно найти там, где Шимы были зарыты. Где-то в Тоскле. Или как там она нынче называется. Возможно, мне удастся отыскать там книги. Книги по истории или культуре страны. Не исключено, что там имеются нужные мне ключи. Зедд слабел с каждым днем. Исчезающая магия словно высасывала из него жизнь. Путешествие будет долгим и трудным. И у Эн те же заботы. Нисел прижалась к нему, радуясь тому, что может просто побыть рядом с кем-то, кто интересуется ею как женщиной, а не нуждается в ее лечении. Лечение ему не поможет. она действительно А еще он сочувствовал ей, женщине, которую большинство людей не понимает. Трудно быть непохожей на других. «У тебя есть хоть какие-то предположения, как можно изгнать Шимов из этого мира?» Жуя поинтересовалась Энн. Зед разломил кусок тава пополам. «Только те, что мы уже обсуждали. Если Ричард останется в замке, то, не имея возможности добраться до него, Шима вполне могут отправиться обратно в подземный мир и без нашей помощи. Я понимаю, что надежда на это весьма слабая, но мне всего-то надо отыскать способ загнать их на место, если понадобится. А ты? Есть идеи? Ни одной. И ты по-прежнему хочешь попытаться вытащить из лап Джегона своих сестер Света? Энн отшвырнула корешок. Магия Джегона... исчезнет точно так же, как и остальное волшебство, и снаходит, потеряет свою власть над сестрами. Нынешняя ситуация предоставляет мне возможность, и я должна ею воспользоваться. Да, но у джегана все равно в распоряжении остается огромная армия. Для человека, столь часто критикующего мои планы, ты не более изобретательна в смысле тактики, чем я. «Награда вполне оправдывает риск», — возразила н Ни за что бы не призналась, но раз уж наши пути расходятся, скажу. Ты очень умный человек, задикузул Зулзарандр, и я буду скучать без твоей беспокойной персоны. Твои хитроумные затеи не единожды спасали наши шкуры. Я восхищаюсь твоей стойкостью и понимаю, откуда она у Ричарда. Правда? Ну и все равно мне не нравится твой план, и никакая лесть этого не изменит». Энн лишь улыбнулась. Ее план был слишком примитивным, но Зед понимала Аббатису. Спасти сестер Света необходимо, и не только потому, что они пленницы жестоких врагов. Если Шимов изгонят, то Джеган снова сможет управлять колдуньями и соответственно их силой. «Энн, страх может быть могучим господином. Если некоторые сестры Света не поверят твоим словам, что они могут бежать». Ты не имеешь права позволить им оставаться угрозой, хоть и невольной для нас. н искоса глянула на него. Знаю. Он просил ее либо спасти их, либо убить. Зетт, мягко с состраданием произнесла она. Я не хочу об этом говорить, но если то, что сделала Кэлен... Знаю. Призвав Шимов, Кэлен прибегла к их помощи, чтобы спасти Ричарду жизнь. Но всему есть своя цена. В обмен на возможность удержать Ричарда в мире живых до тех пор, пока он не поправится, Келлен невольно лишила Шимов единственного, что им необходимо, чтобы тоже остаться в мире живых. Души. Души Ричарда. Но в замке он будет в безопасности. Место, где их призвали, спасительное убежище для того, по чью душу они пришли. Зед поднес половинку Тавы к губам нису Та, улыбнувшись, откусила солидный кусок, а затем дала ему откусить от своего куска, предварительно коснувшись им кончика его носа. Дурачество пожилой знахарки, измазавшей ему, как маленькая девочка, кончик носа медом, вызвало у волшебника смешок. — А что было потом с этим твоим котом, шнырком? — спросила, наконец, н Зед нахмурился, пытаясь вспомнить. По правде говоря, не помню. Тогда только началась война с Тхарой, развязанная другим дедом Ричарда, пани Замралом. Жизнь тысяч людей оказалась под угрозой. Меня еще только должны были назначить волшебником первого ранга. Эрелин была беременна. Наверное, во всей этой кутерьме мы его просто где-то потеряли. В замке полно мест, где водятся мыши. — Думаю, котишка счел шныряние там более привлекательным, чем жизнь подле двух занятых людей. Зедд сглотнул от боли воспоминаний. — Когда я переехал в Вестландию и родился Ричард, у меня всегда в память об Эрилене и родном доме жил кот. Энн мягко улыбнулась. — Надеюсь, ты не называл своих котов шнырками, и у Ричарда не возникнет внезапной ассоциации? — Нет, — прошептал Зедд. никогда не называл